Глава вторая Такие печальные события совершались на берегу старого пруда. Но что произошло в пруду после неожиданного появления в нем золотой рыбки, неожиданного и для нее самой, покажется еще интереснее, если мы попробуем туда опуститься мысленно, так как опускаться в глубину пруда на самом деле и надолго для нас непривычно и неудобно. Первый момент, как рыбка очутилась в пруду, ей показалось, что вода, окружающая ее, холоднее и темнее, чем в аквариуме. А отсутствие стеклянных стенок и темные дали глубокой воды ее устрашали и наводили непонятный ужас. Что такое там мерещится? А главное, как это там? Ей стало жутко. Сверху колыхались столбообразные темные тени от листьев и водорослей. Солнечные лучи, пронизывающие прозелень воды, в глубине постепенно исчезали. Все кругом отливало зеленовато-желтоватым странным оттенком. Таинственно, мрачно и страшно. Но все-таки неудержимо тянуло в глубину этих водных тайн. Рыбка стояла на месте, боялась шелохнуться. Но потом, мало-помалу, приглядываясь к непривычной мутной темноте, шевельнула плавниками и хвостиком немного двинулась и с осторожностью поплыла далее вдруг перед ней мелькнуло что то живое что это перед ней как будто замелькало много много глазок и мордочек и даже не злых ни страшных но все таки перепугавших ее до нельзя опять блеснул целый рой серебряных чешуек со страху и неожиданности она быстро кинулась в сторону под листик упалок ее окружили Окружила стадо небольших рыбок, из которых многие были даже меньше ее. Это было стадо плотичек. «Ах, какой хорошенький карасик!» — пискнула одна из них, вероятно, самая бойкая. «Какой красивый карасик!» — запищали и другие. «Я не карасик!» — смутившись, застенчиво ответила золотая рыбка. «Кто же ты?» «Я золотая рыбка!» — сказала она, еще более смутившись, и даже от волнения изменилась немного в цвете. «Карасики тоже бывают золотые и серебряные, только ты золотее и красивее», — заметили платички «Ты откуда? Из той вон заводи? Караси у нас там больше живут. Там дно илистое и страшное, много головастиков, личинок и червяков всяких, только они не дают их нам есть», — так болтала бойкая платичка «Я не из пруда, я с земли», — проговорила золотая рыбка. «Как с земли?» — пискнули почти все. — Да, земли, суши. платички удивились совсем. — На земле же нельзя жить, там рыбы задыхаются, там воды нет, — рассуждали они. Рыбки, разумеется, разговаривали на своем языке, на рыбьем, а не на человеческом. Золотая рыбка, понимая человеческий язык от долгого сожительства с людьми, могла прекрасно говорить и на своем рыбьем языке, общем всем рыбам. Говорят рыбы, полагать надо молча должно быть как нибудь непосредственно внушением передают друг другу свои представления и впечатления а также свои рыбье суждения рассказчик к сожалению способа их объяснения совсем не знает так как ни в прудах ни в омутах ни в реках с рыбами не жевал поэтому и не имел случая изучать рыбий язык а все сообщаемое здесь все что говорилось в пруду узнал впоследствии совершенно иным путем мирный разговор продолжался «Я жила в аквариуме», — объясняла золотая рыбка. «Что это такое?» «Это ящик, стеклянный, налитый водой. В нем я и жила. Вроде садка должно быть, как там у мельницы. В нем тоже рыбы живут, только не золотые караси. И ящик в пруде, а не на суше. Как же вода-то в ящик попала?» «Да люди же берут воду откуда-нибудь. Из рек, из колодцев, из прудов. И наливают в аквариум». «Люди это кто?» Они живут на земле, на суше. «Мы слыхали. но ну, кто же они, рыбы, лягушки?» — приставали малосведущие рыбешки. «Нет, они... люди. Вроде... вроде животных, но необычайно умные. Они тоже в ящиках с водой живут?» «Ах нет, они живут просто на суше, в воздухе, в домах, только не в воде. Вот как? Да ведь без воды нельзя жить, если невзначай выпрыгнешь на сушу из воды». Так тотчас же ведь задыхаешься и непременно околеешь, если там останешься. Как же без воды? Там воздух. Они в воздухе живут, — объясняла золотая рыбка. Ты прожила бы в воздухе. Без воды могла бы разве жить? Нет, я бы не могла. Но, право, я не знаю, как вам объяснить. Только это правда. Это брехня, — пискнул карась, незаметно подплывший. Из породы тоже золотых, только золото его было как потемневшая медь против золотой рыбки. Ни одна честная рыба не может без воды жить. Даже лягушки и те без воды не могут жить, хоть они и скверные рыбы. гносная водяная крыса и та в воде нору роют. Раки. Да все живые без воды не могут жить. Спроси окуней, спроси карпов, саму щуку. Они другого тебе не скажут. Хоть шкура у тебя блестит и золотее моей, Только мы не глупей тебя и всякому вранью верить не согласны. Карась, так здорово оборвав раззолоченного хвостуна, даже запыхался и начал кверху пускать пузыри. Золотая рыбка растерялась и не знала, что ему ответить. Плотички карасиному вмешательству обрадовались. Они совсем не знали, как отнестись к словам золотой рыбки, которой почувствовали было большое расположение. «Ты не сердись на нас, милый золотой карасик», — обратилась к ней первая заговорившая с ней платичка, чтобы несколько смягчить впечатление от караси и резкости. «Мы право же не очень, то есть совсем не понимаем, о чем ты говоришь. Поплывем лучше с нами. Если встретим окуня или карпа, ты им расскажи, они все поймут. Поплывем же». Золотая рыбка несколько успокоилась, ее утешило дружеское отношение платичек, и они все быстро поплыли, опустившись немного поглубже. Не привыкнув в тесном пространстве аквариума к долгому и быстрому плаванию, она вначале от плотичек отставала, но потом привыкла. По натуре она могла плавать очень быстро. Чем дальше плыли и чем глубже опускались на дно, тем окружающее становилось интереснее. Глубже и ближе к дну было холоднее и темнее только с поверхности солнечные лучи столбами волновались и переливались из желто-синевато-зеленоватым цветом Местами в самой глубине иногда что-то искрилось и блестело. Со дна поднимались, колеблись разные водоросли и тонкие, ровные, как шнуры, стебли купавок. Их толстые узловатые корневища, как водяные змеи, крутились и ползли по дну. В более мелких местах к берегам дно щучья трава Почти прозрачная в воде бодяга разрасталась странными, похожими на студень наростами. Тянулись тоже на поверхности множество каких-то стеблей, хвощей, расцвеченных розовыми, красными и желтенькими листочками и цветочками. Все это от движения воды колебалось, радужно переливалось, и было необычайно красиво, даже и не для рыбьих глаз. Между необозримой подводной порослью, вьющейся, колеблющейся, Двигалась, шмыгала, плавала, подымалась кверху и опускалась низу бесконечное множество водяных жуков, жучков, плавунов, клопов, всяких водяных козявок, личинок, червяков, головастиков и многое множество мелких рыбешек, так называемый овес у рыбаков, иногда блестевших на солнце, как горсти брошенных драгоценных камушков. Всей этой кишащей мелюзге, особенно головастикам, очень доставалось от путешественников. По пути к ним присоединилось много и других рыб. Стаи карасей, золотых и серебряных, очень широких и поуже, маленьких окуньков, леньков, красноперок, ельцов, верховок и прочего мелкого рыбьего народу. И даже стайка ершей, хотя в рыбьем обществе последних не очень-то долюбливают за их колючесть и склонность поскандалить. Время близилось к полудню, когда рыбы любят погулять поверху, особенно в жаркие дни, и закусить, чем Бог послал. Полдень, вероятно, для всяких обитателей мира, что-либо жующих или способных жевать, есть час обеда, адмиральский час. Компания не церемонилась с бедной мелюзгой. Скромные на вид платички не отставали от других, и то и дело чмокали личинок и порядочной величины головастиков считаемых в рыбьей гастрономии особенно лакомым блюдом. Многие ретивые рыбки выскакивали из воды и на ходу ловили летавших над водой мушек, особенно отличались в этом верховке и мелкие плотички, и сами, в свою очередь, служили иногда завтраком для паривших над прудом птиц. Золотая рыбка тоже почувствовала довольно сильный аппетит, тем более, что как раз около этого времени дети кормили ее крошками и какой-то аптечной дрянью который принято кормить золотых рыбок. Дрянь эта хоть и невкусна, но голод утоляет. Теперь ей очень хотелось попробовать личинок и даже головастиков, но она стеснялась. Ее приятельницы-платички, вероятно, догадавшись или по чувству гостеприимства, предложили проглотить личинку, что было легко, так как личинок была масса. Она попробовала и нашла, что это не дурно, уж во всяком случае вкуснее аптечной дряни проглотила она из пяток малюсеньких головастиков показавшихся ей действительно весьма вкусными нашлись между рыбами постники и вегетарианцы которые скромно предпочитали глотать разные подводные травки стебельки усики семечки и даже тину вроде салата должно быть для них карасям вероятно что нибудь сообщил о золотой рыбке дикий карась так грубо ее оборвавший те очень заинтересовались в виду отчасти изиологического родства и подплывали к ней совсем близко целыми стаями удивленно глазели иногда шмыгали под самым носом едва не задевая хвостом или хребтом платички плотнее окружили приятельницу и по возможности оберегали ее от назойливости карасей и других бесцеремонно любопытных рыбок они знали несмотря на свою кажущуюся беззащитность и слабость кого, где и в какое место можно куснуть, ткнуть и кольнуть побольнее. Про дикого карася сообщили, что он пользуется некоторым почетом, потому что безнаказанно проглотил колючего червяка и вернулся в пруд с губительного берега почти невредим, с вырванной только частью верхней челюсти, что и по сейчас у него заметно. Рыбка заметила у карася белое пятно на левой стороне рта. Вообще, платички очень предупреждали ее быть осторожной при ловле червяков, мушек, личинок. Весьма легко наткнуться на этого колючего червяка. Иногда можно его съесть безопасно, и многие это умеют, но лучше избегать. Рыбка, проглотившая колючку, неминуемо и неудержимо прыгает кверху и исчезает неизвестно куда. Вероятно, ее кто-нибудь съедает. Признак таких колючек... Тот, что от них тянется вверх, беловатый, едва заметный усик. Кой-кто из рыб говорит, что их посылают люди. Но это едва ли, это просто скверные червяки и мушки. Мало ли в пруду водится всякой скверности. Золотая рыбка знала, что это, по всей вероятности, удочки, с которыми даже ее любимцы ходили удить, но промолчала, не желая выдавать милых ей человеческих деток. Вообще о людях у нас в пруду много разноречивых мнений и толков. Некоторые в них совсем не верят, а другие верят и говорят, что их видали, и приписывают им разные нелепости. Большие рыбы утверждают, что люди есть, но кто они, рыбы или кто другой, думают разно. — Разве вы не видали людей? — спросила золотая рыбка. — Разве не видно сквозь воду, когда они ходят по берегу? На берегу видно, что что-то иногда движется, что-то большое, тёмное и страшное. Не то лягушка, не то огромная водяная крыса, не то рак, не разберёшь. Мы когда увидим, тотчас убегаем. Страшно. Может быть, это люди, а может и другое? Это птицы, вмешался небольшой окунь. Птицы гораздо меньше, отвечали ему. Птицы бывают и большие, заметила золотая рыбка. Например, орлы, кондоры, пеликаны, страусы. А, мы видали больших птиц тут плавали лебеди и гуси. Они очень, очень большие. «Да ведь птицы — те же рыбы!» — возразил неугомонный дикий карась. «У них тоже плавники, только задние на длинных косточках, как у куликов и у журавлей, и они не могут жить без воды. Вон утки постоянно плавают вверху пруда и приотлично жрут лягушек, головастиков и даже маленьких глупых рыбешек. Все они рыбы!» и скверная водяная крыса — рыба, и рак — рыба, а не человеки, да и человек — рыба!» — горячился карась. «А ты же должен знать человека. Ты сам как-то говорил, что колючих червяков к нам люди напускают. Когда ты проглотил колючего червяка, ты говорил, что видел человека. Врете, никогда не говорил. Со мной тогда сделалось скверно, я не мог рассмотреть. Он мне показался похожим на огромного рака». Я потом в другой раз близко из воды видел, как он опустил в пруд свою большую мохнатую морду. Передние плавники вроде огромных мохнатых корней, большие страшные глаза и на голове два черных кривых сука. Он ужасно пыхтел. Я убедил что он рыба. Он глотал воду, значит, без воды не мог жить. «Это должна быть корова», — несмело проговорила золотая рыбка. Есть разные животные на земле. Коровы, лошади, овцы, свиньи, собаки, кошки. — Знаем, слыхали, видали! — пискнул дикий карась. — Только все разных пород рыбы, и больше ничего, и без воды подохнут. — Да, без воды никто не может жить, — сказала рыбка. — Так и люди говорят, но они... — А, вот видишь, видишь! — заорали все рыбы. — А что люди глотают? Спросили они,